Это был страшный намек. Даже гнусная ересь караимов, предлагающая уравнять почитание Моисея, Христа и Мухаммада, — мол, они всего лишь три пророка, пришедшие от одного общего для всех людей блага, покажется многим единоверцам, — это понимал Хаздай, — детской забавой развольничавшихся ремесленников-ткачей по сравнению с с светөтственным предложением хаздая как поделиться с другими своим богом столько столетий окружали своего бога мистической тайной обрекали себя на гонения на презрение открыли алхимию ремесла и познали как растить золото из золота а теперь поделиться хаздай понимал что даже если этот путь предложит знаменитый поэт Его не примут спесивые, которые тут же тупо забудут о всех собственных унижениях и о том, что у неизреченного Бога, как они именуют своего Бога перед другими, пугая себя и их, будто его имя так ужасно, что если изречь, то небо обрушится. К сожалению, давно уж нет собственного государства. Храма своего и то нет». Ибо давно утеряно где-то в пещерах Кавказа, куда бежали священники после разрушения собственного государства, скиния и святой ковчег. Да и ставить храм негде, нет своей земли. Однако, что доводы против спеси? Особо для тех из спесивцев, кто уже записал себя в детей вдовы. Ох, это спесь горя! Но не покарал ли нас Бог за страшный намек, за самообольщение? Вдруг в совершенно обратном направлении пошли мысли хаздая. Только что, готовый издеваться над единоверцами за их многовековую спесивую трусость перед неизреченным, он сразу весь съежился, его бросило в жар. Бог же мог прочесть его святотатственные мысли и наслал на них, с Менехемом страшных русов, чтобы русы их убили. Вот почему прилипли от страха у него ноги к полу. Но если русы сейчас его, хоздая, убьют, то куда же застигнутый в момент кощунства пойдет его душа? Святотатная душа оставляется без пристанища. Всесильного визира Абу-Юсуфа Хаздая Ибн Шафрута трясло, он уже не страшился за тело, он плакал по своей душе вечной страннице.